Хранители Свободных Островов в составе восьми воинов в алых плащах собрались в приемной зале ратуши лорда Алериса, недовольно переговариваясь и ворча по поводу раннего подъема. На дворе едва занимался рассвет. Мне было совершенно плевать и на их недовольство, и на их нытье. «Встать, когда в помещение входит ваша императрица», — отчеканила, проходя к креслу, стоящему во главе стола. Лорд Алерис, занимающий его, медленно как-то неуверенно поднялся нехотя уступаем мне место, и сдвинул ближайшего коллегу, сидящего на скамье. Вставать лордом было не с руки, но они все же поднялись, и опустились на скамье обратно лишь после того, как я села в кресло. Это — на стол были брошены колоски — пшеница, наиболее питательный злак из существующих, полностью уничтоженный ларами во время захвата человеческих земель. Рассмотреть, запомнить, охранять — это как минимум. по факту обсудим с орками, засев полей на их территории. Я оглядела каждого из хранителей островов. В основном не старые мужчины возраста сорока, сорока с небольшим. Наиболее молодым здесь был вынужден уступить мне место лорд Алерис. Все плечистые, коренастые, или казались мне таковыми в сравнении с изящными струйными стройными эларами, к которым я, кажется, уже привыкла. И мозг именно при светлых воспринимал нормой. На меня новые подчиненные взирали со смесью ожидания грядущих перемен и кесаря, который один был хуже всех перемен разом. И все же. «Мы рады возвращению Пресветлого Императора Араэдена», — произнес один из хранителей. «Еще бы вам не радоваться, я позволила себе отнюдь неблагожелательную улыбку. С возвращением Пресветлого Императора у вас появилась надежда продолжать и дальше отсиживаться на островах, пока темные и светлые грызутся между собой». Мужчина медленно опустил взгляд. «В целом, разочарованно», — объявила собравшимся. «Вы все, я так понимаю, мните себя воинами». «Только великий воин может занять должность хранителя острова», — громко и пафосно объявил мне лорд Альрис. Мрачно смотрела на него до тех пор, пока, сдавшись, лорд не опустил глаза. Затем ядовито заметила. «При непременной из дому кассы присвоении титула «Хранитель», каждому брехливому цепному псу в империи. Тут уж опускать глаза не стал никто, но меня посмотрели яростно и зло, я же мило улыбнувшись, поинтересовалась. Я в чём-то не права? Кажется, мне собирались заявить, что именно так, но я, не позволив никому рта раскрыть, уже без налёта даже показной любезности жёстко произнесла. «Вы люди. Ни харьки, ни трусливые шакалы и ни крысы. Вы люди. Люди!» но вместо того, чтобы гордо сражаться за свою землю и свою расу, засели на островах. И я сильно сомневаюсь, что вы не были осведомлены о том, что в Светлой Империи ваших сестер и братьев превратили в домашний скот. Они ведь там даже не рабы, а не скот. Скот, который разводят и содержат в загонах. И хранители вновь опустили взгляды. С воинами тяжело разговаривать. Там, где воин сдается, политик начинает сражаться. Но политиков здесь, увы, не было. были те, кого с детства приучали выполнять команды и только. Посмотрела в окно, успокаиваясь, вновь растерла ноющие запястья, и, глядя на многоэтажный, за счет растущих, видимо, сотнями лет надстроек город, подумала, что тут проще все снести и построить заново, чем медленно и упорно настраивать быт. Одна проблема — я не знала, сколько у меня есть времени, и будет ли это время в принципе, так что вопрос следовало решать несколько более кардинальным способом. «Мы можем увеличить территорию свободных островов?» — спросила я у мира, игнорируя удивленных моими словами воинов. Мир был со мной, и я это отчетливо ощущала. Он был рядом, и он был в моем сердце, готовый внимать и действовать. «Я подниму земли со дна», — ответил Сатарен. Я вспомнила рассказ Саджаны о свободных территориях, придвинула к себе стакан с водой, принесенный, видимо, для кого-то из хранителей. Опустила палец, намочила, извлекла и позволила каплям воды упасть так, как тогда, когда я запоминала информацию о человеческой любовнице Кесаря. Разум всегда запоминает связку информации плюс действия гораздо лучше. Поэтому карту я воспроизвела практически безошибочно. Несколько секунд молча смотрела на разбросанные посреди их острова, затем решительно провела линию, соединяя все воедино. Хранители островов нервно проследили за моим движением и нервно посмотрели на меня. «У вас час», — задумчиво постукивая мокрым пальцем по капелькам, произнесла я. «Ваша задача — вывести людей из жилых зданий на открытое пространства. Тектонические сдвиги неизменно приведут к землетрясениям, что станет фатальным для большинства из принятого вами за стандарт ветхостроительства. За каждую смерть отвечать будете передо мной лично. Время пошло». Бывалые воины вскочили и после низких поклонов стремительно покинули зал совещаний. Причина их поспешности стала ясна, едва глаз, возникший, оказывается, позади меня, медленно проплыл ближе к столу, вглядываясь в капельки. Плавающий в воздухе огромный глаз смотрелся оригинально. «Задача не ясна», — сообщил мне мир. И на столе, на месте капелек, начали собираться песчинки, образуя рисунок дна реки Ихеи. и выступающие с дна разрозненные острова. «Острова нужно объединить», — безапелляционно заявила я. Глаз моргнул, и на нашей песчаной схеме начали подниматься земли с дна реки, образуя узкую змею надводной суши. Территории необходимо больше, не согласилась я с идеей Сатарена. «Защитить не смогу», — печально ответил мир. И на схеме появились берега Ихеи с крепостью светлых на одном и строениями темных на другом. «Расширить территорию реки», — мгновенно предложила я. «Будут смерти», — выдохнул Мир. Мир хотел мира и не хотел никого убивать. Что ж, все больше начинаю понимать, почему заговорился Торен именно со мной. «Сейчас», — сказала я. И заранее скривившись от ожидаемой боли, активировала кристалл, назвав имя «Араен Принц Ночи».